«Надо действовать! Пора сказать им нет!» – вовсю надрывался Оскар. Стоявшая рядом с ним Фейт с трудом сдержала тяжелый вздох. Пока что их пикетирование у Сиднейской штаб-квартиры корпорации Q было довольно скучным и выглядело несколько бессмысленным. По тротуару возле впечатляющего на вид здания из стекла и бетона рассказывало не более двух дюжин протестующих, включая их маленькую группку. За всем этим наблюдали всего лишь два офицера полиции, оба явно скучали. «Долго мы еще должны здесь оставаться?» — шепотом спросила Фейт Оскара, когда тот сделал паузу, чтобы перевести дыхание. «Столько, сколько потребуется», — ответил Оскар, перекладывая свой антикорпоративный плакат из одной руки в другую и вытирая пот со лба. «Пока они к нам не прислушаются. Мы просто не можем сдаться». Тут к ним подошел малыш, держа в мясистой руке небольшой радиоприемник. «Вот, послушайте», — сказал он. На сей раз Фейт сумела разобрать его тихую и стремительную речь. «Я поймал радиостанцию, которая крутит речь этого предателя». Фейд даже не потребовалось спрашивать, кого он имеет в виду. За время этой поездки она уже столько раз слышала, как все вокруг именуют Орелью разными оскорбительными кличками, что почти успела к этому привыкнуть. «Почти». «Я не желаю слушать, что там говорит эта продажная шкура», — заявил Оскар. Однако остальные стали собираться вокруг малыша. «Надо знать своего врага», — мой мальчик сказал Мо, выразительно поднимая палец. «Если мы не станем слушать, что он говорит, как мы тогда сможем противостоять его речугам?» Малыш поставил приемник на тротуар, сел рядом и включил погромче. Остальные к нему присоединились. Фейд тоже уселась на тротуар рядом с Руной, наслаждаясь возможностью хотя бы на несколько минут перестать расхаживать взад-вперед с плакатом в руках. Только Оскар с видом упрямым и раздраженным так и остался стоять. Однако Фейд поняла, что он тоже внимательно прислушивается к радиопередаче. «И я с сожалением должен признать, что теперь вся моя деятельность оказалась в тени моего недавнего решения касательно проекта строительства комбината в бассейне Виборы». Из радиоприемника полился четкий голос доктора Арелью. «Дешевые динамики делали его своеобразный выговор слегка хрипловатым. Некоторые люди критикуют меня за компромисс с корпорацией Q, и я очень хорошо понимаю их тревогу. Но мне хотелось бы спросить у этих критиков следующее. Что лучше?» Принять предложение и пойти на компромисс или упорно держаться своего решения, зная, что его все равно невозможно воплотить в жизнь? Для меня ответ был ясен. Со мной или без меня, но корпорация Q все равно нашла бы способ построить этот химический завод. А потому я решил отбросить свою старую неприязнь к этой компании, которая, следует признать, пользуется просто скверной репутацией среди экологов, и сделать все возможное, чтобы сохранить хоть что-то из окружающей среды в этом регионе – В конце концов, кто ничего не делает, тот в итоге ни на что и не влияет. Тут Фейт поймала себя на том, что слегка кивает, понимая, что в словах доктора Орельо содержится определенный резон. Это напомнило ей одну из любимых поговорок Гейл – «Не выплескивай ребенка вместе с водой». Она оглядела остальных, пытаясь понять, думают ли они о том же или нет, но не смогла. Тем временем Орельо продолжал говорить. добившись с их стороны гарантий, что часть тропических лесов в бассейне Виборы будет все-таки оставлена в качестве заповедника. Учитывая, какую сумму корпорация Кьюпа обещала передать на обустройство и сохранение этого заказника, мы можем быть совершенно уверены в том, что он будет по-настоящему хорошо защищен, что там не возникнет никакой опасности браконьерства или какой-либо иной угрозы. Думаю, никто не станет отрицать, что подобная мера определенно является позитивной». «Продажная шкура!» – пробормотал Оскар, когда трансляцию прервала реклама. У-у-у! малыш убавил громкость. «Целые уймы дешевых, не выдерживающих никакой критики оправданий. Некоторые люди скажут все, что угодно, лишь бы защитить свои низменные интересы», – заметил Мо, умудренно кивая головой. «Ублюдок!» – добавила Руна. Оскар еще крепче ухватился за ручку своего плаката. «Знаете...» «Мне просто интересно, сколько людей вообще прислушается к этой тупой речуге или ко всему тому, что Орельо скажет в дальнейшем», — ядовито заметил он. «После вчерашних беспорядков на пресс-конференции у меня возникли сомнения, переживет ли он вообще визит в Австралию». И явно довольный собственным замечанием, Оскар с ухмылкой оглядел остальных. Фейт пришла в ужас. «Неужели они не слышали, что доктор Орельо только что сказал? Неужели это объяснение никак не изменило их мнение?» Саму «Фейт» оно, по крайней мере, заставило снова начать размышлять, заставило призадуматься, уж не заблуждалась ли она все это время. «Как ты можешь такое говорить?» — вдруг выпалила «Фейт». «Звучит так, словно бы ты обрадовался случись с ним что-то ужасное». «А твоя болтовня звучит как апология корпоративных свиней», — парировал Оскар. «Вот подумай сама, сколько миллионов жизней удалось бы спасти, если бы с Орелью было покончено прямо сейчас». «Учитывая поддержку корпорации Кью и всю ту славную рекламу, которую он им обеспечивает, ручаясь, что эти подонки...» Тут он помедлил и ткнул пальцем на вход в здание у них за спиной. «Могут даже пересмотреть свои планы относительно строительства комбината в бассейне Виборы». «Без шансов», — пробормотала Руна. «Они думают только о деньгах». Оскар не обратил на нее ни малейшего внимания. Он уже вошел в режим полномасштабного разглагольствования. Лицо его раскраснелось, а в глазах запылал праведный гнев. «Миллионы жизней», — сказал он Фейт. «Подумай об этом. Птицы, рыбы, обезьяны, твои драгоценные змеи, все эти живые существа. Корпорация Кью вполне может построить свой завод где-нибудь еще. У них есть альтернатива, в отличие от этих существ, которым не приходится выбирать, где им жить. Для них либо бассейн Виборы, либо гибель». «Я знаю», — сказала Фейт, — «но но что?» — настойчиво вопросил Оскар. «Арелью необходимо остановить. Вот все, о чем я здесь говорю». «Выживание наиболее приспособленных, детка. Выживание наиболее приспособленных. Ведь вы, типа биологи, именно в это верите? А после того, как Арельо продался, разве ты можешь корить меня за то, что я считаю вполне допустимым обмен одной жизни преступника на несчетное число жизней невинных людей?» «Полегче, братец», — пробормотал Зет. «Все путем». Но Оскар лишь от него отмахнулся. «Нет, не все путем», — заявил он, а затем протянул руку и резко ткнул Фейт пальцем в грудь. «Вот она заявляет, что якобы заботится о животных и о благополучии всей планеты. А ведь, черт побери, Фейд же у нас ученая. Простая арифметика должна быть ей прекрасно знакома. Так может ли она и впрямь не понимать, о чем я пытаюсь сказать? О том, что одна жизнь здесь противостоит миллиону». Пытаясь быть честной и урвать себе несколько секунд на раздумье, Фейт сделала паузу и поразмыслила над тем, что говорил Оскар. В каком-то смысле это была чистая правда. Одним своим решением, и неважно, что его на это подвигло, Арельо приговорил к смерти несчетное число всевозможных живых существ – змей, птиц, насекомых, древесных лягушек, млекопитающих и многих других. А некоторые виды он, вполне возможно, обрек и на почти гарантированное вымирание. Если смотреть на вещи в жестком, холодном свете логики – Решение Оскара казалось простым и даже изящным. Удали одного, и миллионы продолжат свое процветание. «Ну что?» – нетерпеливо спросил Оскар. «Я вижу в твоих словах определенный резон», – негромко признала Фейт. И тут перед ее мысленным взором ярко предстал образ доктора Орельо. Как они оба сидят у него в кабинете, и Орельо по-доброму ей улыбается, пока не обсуждают биологическую вариативность, генную мутацию или просто-напросто результаты последнего чемпионата по бейсболу, И Фейд мгновенно поняла, каким безумным и ограниченным было подобное черно-белое мышление. «Но это не единственное решение», — быстро добавила она, в тот момент, когда лицо Оскара уже начало смягчаться. «Есть куда лучшие способы все урегулировать. Знаешь, компромисс ведь далеко не всегда означает продажу. Ты слышал, что только что сказал Арельо, что это единственный выход, что он постарался свести зло к минимуму. И, пожалуй, пожалуй, в этом я могла бы ему поверить». «Что?» Лицо Оскара снова застыло, а голос его прозвучал как-то сдавленно. Слегка выпитив подбородок, Фейт продолжила, не особенно задумываясь о том, что она собирается сказать. «Да, я действительно ему верю», – вызывающе произнесла она. «Я знаю, что доктор Орелью хороший человек, что он по-настоящему заботится о природе. Просто не понимаю, почему я вообще в нем засомневалась». Девушка пожала плечами. «Когда мы вернемся домой, надеюсь, он согласится опять стать моим научным руководителем». Оскар словно бы ненадолго лишился дара речи. Кое-как, придерживая свой плакат, он тупо глазел на фейт. «Послушайте, вы двое!» – неуверенно начала руна, тогда как Зет и Мо обменялись тревожными взглядами, а малыш уставился себе под ноги. «Прекрасно!» – наконец выдавил себя Оскар. «Догадываюсь, что ты совсем не таким кем я тебя считал. А теперь прошу всех меня извинить, но я отсюда сматываюсь». «Оскар, погоди!» — воскликнула Фейт, до глубины души потрясенная той ненавистью, которая отразилась на лице ее друга, пока он сверлил ее глазами. Однако было уже слишком поздно. Оскар резко развернулся и стремительно зашагал прочь, едва не сбив по дороге парочку пикетчиков. Сделав несколько шагов следом за ним, Фейт остановилась. Девушку слепили слезы. Остальные у нее за спиной негромко загудели, обсуждая только что произошедшую перепалку. Но Фейт не обратила на них никакого внимания. Она уже устала пытаться... приноравливаться к этим людям, ей сейчас было все равно. Фейт даже сомневалась, сможет ли она впредь принаравливаться к Оскару. Или раз уж на то пошло, к любому другому. Ей отчаянно требовалось побыть в одиночестве. Не хватало еще разрыдаться перед этими несимпатичными и, в сущности, малознакомыми ей людьми. Поэтому, пробормотав какие-то извинения насчет того, что ей срочно требуется в туалет, девушка бегом завернула за угол здания. Следующие несколько минут Фейт провела рыдая за мусорным бачком. В голове у нее закрутился такой вихрь эмоций, что ей никак не удавалось толком подумать. Теперь Фейт знала только одно. Все, что сказал сегодня по радио доктор Арельо, звучало разумно и реалистично. Другими словами, это противоречило всему тому, что в последнее время говорил Оскар. Фейт больше не могла этого отрицать. Но что же теперь будет с их любовью? Ведь именно откровенный идеализм Оскара первоначально их сплотил. И не получится ли так, что теперь именно он станет причиной их разрыва? Сама мысль об этом была ей как нож в сердце. Да, жизнь с Оскаром порой требовала немалого напряжения. Но хотя их роман длился совсем недолго, Фейт уже не могла представить себе возврата к прежней жизни, жизни без него. Когда у них все было хорошо, Фейт начинала чувствовать себя единственной персоной в мире, которая имела для Оскара значение. А такого чувства она не испытывала уже очень давно». Наконец, выплеснув свои эмоции наружу, Фейт заставила себя выбраться из укрытия и направиться назад к остальным, надеясь на то, что Оскар уже мог туда вернуться. Да, нрав у парня был горячий, но подобные эмоциональные взрывы обычно заканчивались так же быстро, как и начинались. Им требовалось как можно скорее поговорить, прежде чем все это не вылилось в нечто большее. Если они с Оскаром действительно нужны друг другу, то все образуется. Теперь, немного успокоившись, Фейт в этом не сомневалась». Она простит Оскару все те обидные названия, потоком которых он ее окатил, а он постарается, насколько сможет, принять перемену ее позиции по поводу доктора Орелью. С этого, по крайней мере, можно будет начать. Еще издали, Фейт увидела, что все пикетчики выстроились на краю тротуара к ней спиной. Однако никаких признаков Оскара там не наблюдалось, и сердце девушки упало. Ребята переговаривались между собой, и, подойдя поближе, Фейт сумела различить слова. «Кроме того, нам придется изменить план, невзирая на то, э, с чего брат велел нам начинать», — с очевидным расстройством в голосе говорил Мо. «Я не согласна», — как всегда громко возразила Руна. «Все по-прежнему может сработать. Нам только потребуется доступ». «Она права», — поддержал Зет. «Если мы...» Но продолжение его замечания, как и последующие реплики Малыша и Мо, почти целиком утонули в шуме транспорта, да вдобавок еще и другие пикетчики как раз завели очередную свою кричалку. Фейт удалось уловить лишь несколько кратких обрывков. Стоит рискнуть, если он все еще хочет подключиться, и неважно, как все закончится, внимание уже привлечено. А дальше она вдруг услышала отчетливый вопрос руны. «Хорошо, но почему бы нам просто не воспользоваться целой змеей?» Фейт недоуменно заморгала, ненадолго заинтригованная столь странным замечанием. Впрочем, прямо сейчас у нее на уме были вещи куда более неотложные – И они волновали ее гораздо больше любых загадочных планов, которые эти чудаки прямо сейчас обсуждали. Громко откашлившись, Фейт сделала еще несколько шагов вперед. Привет, ребята, негромко сказала она. Все резко к ней развернулись, немедленно прекратив разговор. Привет, Фейт, сказал Мо. В голосе его ясно слышалось участие. С тобой все в порядке? А то мы тут уже собрались тебя искать. Ага, подтвердил Руна, мы позвонили Таме, она уже едет, чтобы нас забрать. «А как насчет Оскара?» – неуверенно спросила Фейт. Зетт пожал плечами. «Этот пижон непременно объявится», – пробормотал он. «Не захочет же он пропустить фургон?» Фейт сильно в этом сомневалась, однако предсказание Зэта оказалось совершенно точным. Через считанные секунды после того, как знакомый белый фургон Тами подкатил к тротуару, вдруг невесть откуда появился Оскар. Он подошел к группе к пикетчиков, упорно избегая встречаться глазами с Фейт. «Так мы едем?» – угрюмо спросил Оскар. Тамми обменялась взглядом с Руной. «Эй, ребята, так не пойдет», — сказала та своим бодрым деловым голосом. «Я слышала, что наши местные неразлучники малость подцапались. Вот что, дорогие мои, времени на ссоры у нас попросту нет. Мы все тут по одну сторону баррикад. Надеюсь, вы еще об этом помните? А потому я хочу, чтобы вы поцеловались и немедленно помирились». Она со значением взглянула на Оскара. «Уверена, Оскар, что если ты только хорошенько задумаешься, то поймешь, что фейт тебе по-прежнему очень нужна. Верно?» Фейт ее слова показались довольно странными, но, может, у австралийки просто такая манера разговаривать? Впрочем, так или иначе, нужное действие ее слова оказали. Оскар сперва уставился на Тами, а затем пожал плечами. «Вы правы, Тамми», — хрипло сказал он, после чего повернулся к Фейт и одарил ее весьма прохладной улыбкой. «Кажется, я немного перенервничал или что-то типа того. Простишь меня, детка?» «Конечно, прощу», — пропищала Фейт, слишком удивленная, чтобы еще что-то добавить. «Вот и хорошо», — Тами хлопнула в ладоши. «Тогда порядок, ребята! Все на борт!» Когда все двинулись к фургону, Тами положила руку на плечо Оскару, желая того остановить. «Можно тебя на минутку, приятель?» И они принялись о чем-то шептаться, стоя на тротуаре, пока Фейт и все остальные занимали свои обычные места в фургоне. Выглянув в открытую дверь, Фейд невольно призадумалась. «Интересно, что такого Тами может говорить Оскару, который в основном помалкивает?» «Неужели она укоряет парня за то, что он обидел Фейд?» И что в таком случае остальные рассказали ей по телефону? Так или иначе, Фэйт тронула участие австралийки. Вскоре Оскар забрался в фургон и сел рядом с Фейт, а Тами закрыла дверцу и прошла к водительскому сиденью. На сей раз улыбка Оскара показалась девушке куда более искренней. Он немедленно обнял подругу за плечи и нежно к ней наклонился. «Ведь ты простишь меня за те слова, правда? Пожалуйста, скажи «да», иначе я просто умру. Я серьезно. Ты для меня целый мир, детка, честно». «Понятия не имея, почему я вдруг начал тебя обзывать. Наверное, просто распсиховался». «Не беспокойся», — прошептала Фэйт, тронутая его искренним тоном. «Кажется, мы оба наговорили глупостей, но ничего страшного». «Вот и хорошо», — Оскар улыбнулся и поцеловал ее. Изо всех сил, стараясь вытряхнуть из головы все плохое, Фэйт поцеловала его в ответ, а остальные шумным улюлюканьем приветствовали их примирение. Наконец, оба они разразились смехом и отстранились друг от друга». Откинувшись на спинку сиденья, Фейт крепко сжимала обеими руками ладонь Оскара. Она чувствовала себя усталой и немного смущенной, но в целом вполне счастливой. Вскоре они уже ехали по Сидное, пробиваясь сквозь плотные транспортные потоки. Был самый час пик. Фейт думала, что они возвращаются в отель, но несколько минут спустя фургон свернул на почти пустую автостоянку. Выглянув из окна, Фейт поняла, что они прибыли к лаборатории МЛОЖ. «Зачем мы сюда приехали?» – удивилась она. «Сюрприз!» Тами повернулась к ней с улыбкой. «Я подумала, что вы, ребята, должно быть, порядком проголодались после целого дня пикетирования. Так что захватила с собой обед. Хватит на всех». Остальные захлопали в ладоши, и Фейт тоже заулыбалась. Пока что лаборатория казалась девушке самым приятным местом во всем Сидне. И хотя ей хотелось остаться с Оскаром наедине и о многом поговорить, Фейт решила, что это вполне может немного подождать». Вскоре они уже сидели за большим столом в центре главного помещения лаборатории, набивая себе желудки, прихваченной Тами едой, и оживленно болтая о событиях минувшего дня. Фейд по-прежнему чувствовал себя неловко в этой группе чудаков, особенно всякий раз, как разговор заходил об Арелью. Тогда она изо всех сил старалась сосредотачиваться на еде и не обращать особого внимания на слова остальных. В какой-то момент, ближе к концу трапезы, Фейд заметила, что руна встает из-за стола, сжимая двумя пальцами кукурузную палочку. «Эй, змейка, змейка!» — заворковала она, проходя в заднюю часть помещения и поднимая палочку над одним из террариумов. «Хочешь покушать?» «Стой!» — воскликнула Фейт. «Не надо этого делать! Змеи плотоядны! Кукурузных палочек они не едят!» Тайми тоже посмотрела в сторону террариума. «Ты что, не слышала?» — резко обратилась она к Руни. «Не надо кормить змей!» Когда Тань недовольно закатила глаза и сунула кукурузную палочку себе в рот, Тайми с благодарной улыбкой повернулась к Фейд. «Спасибо за заботу!» — сказала она. Как приятно, что в нашей группе есть кто-то, обладающий такими уникальными познаниями. Честно говоря, это наводит меня на еще более плодотворную мысль. Вы сегодня вечером свободны? Фейд взглянула на Оскара. Не знаю, сказала она. Вообще-то мы с Оскаром собирались сходить в кино или еще куда-нибудь. Давай, детка, немного изменим расписание Оскар зевнул. Я слишком устал. Пожалуй, я бы лучше проверил вместе с остальными электронную почту, а затем пораньше лег спать. Вот и славно, радостно сказала Тами. «Тогда, Фейд, если вы, конечно, не против, не помогли бы вы мне сегодня вечером позаботиться о змеях?» Она махнула рукой в сторону террариумов. «Сама я знаю лишь самые основы, а местная сотрудница, которая должна была сюда прийти и сделать все необходимое, сегодня вечером, к несчастью, очень занята». «Конечно, я буду очень рада помочь», тут же откликнулась Фейд. Несмотря на то, что она честно исполняла свои обязательства по пикетированию, девушка все же чувствовала себя неловко, согласившись на то, чтобы МЛОЖ оплатила столь дорогостоящую поездку в Австралию. Сейчас же ей предоставлялся шанс отблагодарить Тами, по крайней мере, частично. Правда, их разговор с Оскаром опять откладывался, но, может быть, это в конце концов не так уж и важно. Оскар, похоже, совершенно забыл про их перепалку. Пожалуй, и Фейт разумнее всего сделать то же самое». Вскоре после этого Оскар и все остальные ушли, оставив Фейт и Тами одних в лаборатории. Какое-то время обе женщины дружно работали, чистили террариумы, опрыскивали тех змей, которые нуждались в увлажнении, да мало ли дел в лаборатории. Работая, Фейт незаметно для себя начала откровенно рассказывать Тами как о своих отношениях с Оскаром, так и о Орелью. Тами сочувственно кивала. «Знаете, Фэйт, вам следует больше прислушиваться к велениям сердца», сказала она, когда девушка закончила свой рассказ. «Я, как вам известно, не поклонится Арелью, но думаю, что вам все-таки следует наладить с ним отношения, раз это вас так беспокоит. И поменьше обращайте внимание на Оскара». «Вы и в самом деле так думаете?» спросила Фэйт, сама удивляясь тому, с каким облегчением она восприняла эти слова тами. Вообще-то ей, конечно, ничьё разрешение не требовалось, и все же очень приятно было получить одобрение со стороны такой женщины, как Тамми. «Собственно говоря, зачем дожидаться, пока вы вернетесь домой?» — продолжила австралика. «Уверена, если постараться, можно связаться с ним прямо сейчас, пока идет съезд. Вы смогли бы завтра же позвонить ему в отель?» «Ой, я даже не знаю», — отозвалась Фейт, мгновенно испугавшись этой мысли. «Теперь, когда я все как следует обдумала, я вполне могла бы дождаться возвращения домой», Зачем же беспокоить доктора Орельо, когда он так занят? Хм, казалось, Тами собирается и дальше убеждать Фейт, но вместо этого она резко сменила тему. Послушайте, Фейд, я только что вспомнила, что хотела еще кое о чем вас спросить. Вы, случайно, не знаете, как доить змей? Фейд кивнула, понимая, что Тами имеет в виду способ извлечения змеиного яда. Конечно, знаю, сказала она. Я множество раз это делала. Вот и прекрасно. Помните, я говорила вам про ту сотрудницу, которая должна была сегодня вечером сюда прийти? Так вот, ей, помимо всего прочего, полагалось еще и подоить трех змей, чтобы завтра утром к приходу научных сотрудников яд уже был готов. А если мы выбьемся из графика, больше ни слова, я буду счастлива вам помочь. Фейт улыбнулась. Просто покажите мне, у которых змей следует взять яд. Тами указала на двух обычных коричневых восточных змей и на одного среднего размера тайпана. Затем она ушла подметать пол, а Фейд взялась за работу. Аккуратно взяв одну из змей возле самой головы и проткнув ее зубами полоску чистого латекса, натянутую над самым верхом стеклянного контейнера, Фейд подумала, «А ведь забавно, большинству людей подобное занятие вряд ли показалось бы подходящим способом скоротать вечерок во время долгожданного отпуска в Австралии». Однако с самого своего прибытия на далекий континент Фейд еще ни разу не проводила время так замечательно – Да чего же приятно чувствовать себя по-настоящему кому-то полезной.